Через 2 недели после обеда, который давала леди Пол, слуги сидели на кухне, предаваясь любимым занятиям. Стивен устал слушать одно и то же и ушёл в свою комнатку почитать газеты. Он не пробыл там и нескольких минут, как услыхал колокольчик. Стивен отложил газету, надел чёрный сюртук и отправился узнать, что случилось. В коридорчике между кухней и комнатой дворянского На стене висели колокольчики, под которыми значились названия комнат, аккуратно выведенные коричневой краской: Венецианская гостиная, Жёлтая гостиная, Столовая, Гостиная леди Поул, Спальня леди Поул, Гардеробная леди Поул, Кабинет сэра Олтера, Спальня сэра Олтера, Гардеробная сэра Олтера. Утраченная надежда. Утраченная надежда? Удивился про себя Стивен. Что за чертовщина? Сегодня утром он собственнаручно заплатил за работу плотнику и внёс сумму в учётную книгу Амосу Джаду за установку девяти колокольчиков и надписи под ними 4 шилинга. Однако перед глазами Дворецкого висели 10 колокольчиков, и десятый дёргался изо всех сил. Должно быть, это джат, подумал Стивен. Вздумал надо мной подшутить, придётся ему завтра утром всё переделать. Не зная, что предпринять, Стивен обошёл первый этаж и заглянул в комнаты. Все были пусты. Затем поднялся на второй этаж,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 обычных готических украшений, приведённых к примеру на страницах Хранителя искусств мистера Аккермана. Ни средневековых стрельчатых арок, ни изысканной деревянной резьбы, ни религиозных мотивов. Стены и пол из простого серого камня, очень потёртого и местами неровного, потолок сводчатый. В единственном оконце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 Стивен подогрел миску с водой и побрил джентльмена с волосами как пух от чертополоха. Когда Стивен закончил, джентльмен провёл рукой по лицу и заметил, что очень доволен бритьём. Затем он спокойно снял шлафрок и стоял в колсонах, пока Стивен растирал его тело щёткой. Стивину бросилось в глаза, что в отличие от прочих джентльменов, которые после подобной процедуры становились красными, словно варёные раки, этот оставался таким же бледным, только кожа слегка светилась, точно луна или перламутр. Надежда джентльмена оказалась превосходного качества. Стивин никогда такой не видел. Белоснежная сорочка тщательно наглажена,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 с прекрасной леди Поу. Стивен улыбнулся. Нет, сэр, я слуга, слуга сера Уолтера. Джентльмен с волосами как пух от чертополоха удивлённо поднял брови. При такой красоте и талантах ты просто не можешь быть слугой, потрясённо промолвил он. Ты должен управлять громадным владением. Ибо что есть красота, хотелось бы мне знать, как не признак превосходства. Теперь я понял, в чём дело. Враги отняли твои владения и бросили тебя среди невяжественных простолюдинов. Нет, сэр, вы ошибаетесь. Я всегда был слугой. Ничего не понимаю, повторил джентльмен, изумлённо тряся головой.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 что несколько мгновений Стивен не находил слов для ответа. Он или безумен, думал Дворецкий, или один из тех политиков-радикалов, что с пятой видят, как бы стереть все сословные различия. Слух он произнёс. Весьма тронут честью, которую вы мне оказали, но только вообразите, сэр, ваши гости придут в дом, ожидая встретить дамы и джентльменов своего круга.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 жертвовать собственным удовольствием ради того, чтобы не нарушить покой других. Хотя по правде сказать, этот довод не приходил мне в голову. Подобная несговорчивость только усиливает моё желание видеть тебя среди своих друзей и помогать тебе. Однако ты не понял. Гости, о которых ты печёшься, вовсе не так щепетильны. Все они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 наружив, что в зале нет друзей сэра Уолтера, Стивен решил, что среди этих незнакомцев в своём чёрном сюртуке и белой сорочке вполне сойдёт за джентльмена. Какая удача, что сэр Уолтер не заставлял его носить ливрею и пудренный парик, по которым любой безошибочно угадал бы в нём слугу. Танцующие были одеты по последней моде. Платья дам поражали изысканностью цветов, хотя сказать поправде таких оттенков в Стивину видеть не доводилось. Джентльмены носили pantalоны до колен, светлые чулки, коричневые, зелёные, синие и чёрные сюртуки и сияющие белизной сорочки, а также лаковые перчатки без единого пятнышка.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 туда доносился пронзительно жуткий напев. Хотя партнёры менялись, как правило, после двух танцев, Стивен заметил, что джентльмен с волосами, словно пух от чертополоха, весь вечер протанцевал с леди Пол и разговаривал только с ней. Однако джентльмен не забывал и о Стивене, когда бы дворецкому не доводилось поймать его взгляд.